Камила, — начал он, — меня зовут Донья микаэлла. э Не хочу тебя обидеть, Донья микаэлла но после того, как двадцать лет мне разрешала звать тебя, Камила, и я полагал, ах, зови, как хочешь, зови, как хочешь. Камила, обещай меня выслушать, обещай, что не убежишь после первой же фразы.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 Правильно ходить, и то разучились. В праздник тело Христова давали Валтасару в пир, где ты была, чудесно. Теперь это было позорище. Наступило молчание. Вдруг Камила дотронулась до его колена, и лицо у нее было такое, как двадцать лет назад. — Прости, что я была груба с тобой, дядя пил. Хаиме сегодня нездоров.